Даррелл, я знаю, что говорю. Я это проделывал три раза. Раз вам удалось вызвать смерть, все пойдет хорошо. Самое забавное в том, что вы не перестанете существовать. От того, что умерли ваши пальцы, вы сами ни капельки не умерли. Скоро все ваше тело выйдет из игры, а вы останетесь сами собой, тем же самым, кем были до этого. Потом. Когда ваше тело целиком умрет, вы все тот же бросаете свою оболочку и оставляете свое тело. Оставляя тело, Вы оставляете и камеру. Каменные стены и железные двери дух удержать не могут. Вы можете смотреть на свое тело со стороны. Хаа, ха, ха, ха, ха. понимаете, в этом-то и беда Джека, что он не в состоянии поверить. Один раз, потерпев неудачу, он утратил веру и до сих пор думает, что я разыграл его, как сейчас разыгрываю вас. Если вы умерли, то вы мертвы, а мертвые люди остаются мертвыми. Говорю вам, что я умирал трижды и остались здесь специально для того, чтобы рассказать нам о вашем чудесном способе, а? Стендинг, не забудьте главного, что эти переходы очень опасны. У вас будет все время такое чувство, будто вы свободны. Я не могу объяснить этого, Когда они приходят и вынимают мое тело из рубашки, у меня всегда такое чувство, как будто я ушел, и что я не могу снова вернуться в свое тело обратно.